Глава 2. Через день над лесом показался черный дымок, потом немного ближе второй. Это оставленные дозоры предупреждали, что идет враг. Они поджигали приготовленные смоляные ветки, чтобы дым получался черным, заметным, и уходили, прячась в глубоких пока еще сугробах, в подготовленные схроны. Эти костры загодя увидели на стенах Козельска. Со стены закричали, и тут же загудел колокол возвещая, что те, кого мы так ждали, уже на подходе. На сей раз сомневаться не приходилось. Вдали на поле со стороны Сиренска выскочила разведка татар. Любопытная лужка забросала меня вопросами. «А чего у них куни такие низкие? А они мерзлявые, что ли, в шапках и шубах? А чего их так мало?» Пришлось объяснять, что лошади у них действительно ниже наших, что мерзлявыми быть не могут, потому как у них дома тоже бывает очень холодно и снежно. В шубах и шапках, потому что спят не в избах, а у костров. А еще, видно, боятся что-то оставить в обозе, все свое носят на себе. И мало их, потому что это разведка. Когда немного погодя вслед за разведкой показались и основные силы, Хотя мы понимали, что будут далеко не все, только пара туменов. Лушка с сомнением протянула. Может, мимо пройдут? Ну как же мимо Луша, если они уже на том берегу другуски? Но сейчас поранят ноги о чеснок и повернут в сторону. С надеждой возвестила сестрица. Я вздохнула. Да нет, обнаружив чеснок, они пригонят пленных и заставят его подбирать. «Каких пленных? Да вон хоть Серенска! А если те не будут? Убьют!» Улыбка сползла с лица лушки. Было видно, что она начала понимать жизнь такой, какая она есть. Боюсь, что ни одна моя сестрица наконец поняла, с какой селищей столкнулась, потому что посерьезнели все, и впрямь от вида постепенно заполняющей поля черной массы становилось страшно. Но вот первые ряды наткнулись на чеснок, поднялись на дыбы лошади, заржали, забеспокоились сами татары. Поток остановился. А дальше было все, как я сказала. Они пригнали пленных и заставили на коленях ползать по полю, собирая то, что вчера раскидали Вятич с дружинниками. Я не выдержала. «К чему было раскидывать?» Вятич усмехнулся. «Не все соберут». Мы только вначале кидали, как попало, а потом в маленькие ямки. Человек может проползти, а лошадь тяжелее, если наступит, то поранится. А еще кто-то ругал меня, что калечу животных. «С кем поведешься?» – развел руками сотник. Лушка смотрела на нас, вытаращив глаза. Она явно не поняла половины сказанного. Но главное ее поразила наша манера общения, чуть насмешливая и понебратская. Ох, луж, с нашей повоюй, не так заговоришь. Посад давно был разметан и ненужное сожжено. Жаль, конечно, крепко поставленных изб. Все же в последние годы никто на Козельск не нападал. Поверили в спокойную жизнь. Посадские поставили не временные хибары, а основательные дворы. Там, как и у стен Рязани, как и везде подле русских городов, селились ремесленники. Правильно, тем, кто всегда с огнем, надежнее жить у воды и подальше от остальных изб. Но кузнецы перебрались к своим товарищам в город. Работа не останавливалась ни на один день. Все понимали, что сейчас наконечники стрел нужны больше, чем все остальное. Однако оказалось, что кузнецы много занимались изготовлением таких шеломов, какие дали нам с собой в предыдущий поход. Шелом переходил личину, а та в кольчужную сетку, закрывавшую шею, а то и плечи. «Удобно, от многого спасет». Я обратила внимание, что многие дружинники и по городу ходят такие же. На вопрос «Зачем?» отец ответил. «Пусть пообвыкнут, чтобы не мешало» все верно, мне самой отсутствие вольного кругового обзора здорово мешало, пока привыкла, пара дней прошла, зато смотрелось это страшно, татары называли нас железными урусами, так и было, в шеломе и личине головы действительно словно железные, мы свои личины еще и начищали до блеска и маслом натирали, получались блестящие уродцы. А голоса личины изменяли до безобразия, в нем оставалось мало человеческого. Услышав такой ночью, рехнёшься со страха. До вечера татары осваивали поле на левом берегу Другуски, видно, решая, кому и как переправляться. Когда показался знак Субидея, мы с Вятичем даже рассмеялись. «Ты глянь, какая нам честь!» «Да, сам богатур пожаловал!» «Эх, сейчас бы копьецо Евпатова!» «Вятич, а может повоюем?» «Не сейчас, сейчас шумно, ночью повоюем, чтобы знали, что мы здесь». И снова лужка таращила на нас глаза. Пришлось объяснить, мы волками выть будем. А я вдруг сообразила и со всех ног метнулась со стены вниз. «Ты куда? Кузнецу, надо рупор сделать». «Чего надо сделать?» Я не слышала, как Вятич объяснял отцу предназначение рупора, если вообще знал это сам. Но я настолько привыкла, что сотник читает мои мысли, что не находила нужды многое даже объяснять и не удивлялась, когда он вдруг применял мои же слова или понимал дикую для 13 века речь. Лучшего товарища, чем сын волхва, умеющий читать мысли, даже глупые, не придумаешь». «Несясь кузницей, я почему-то думала, что Вятич читает явно не все мысли. В мои мечты о романе он не лезет. Может, у волхов этика такая? Это хорошо. Ни к чему ему знать, что я про романа думаю». Кузнец Микула мою придумку понял сразу. Но задумался, из чего это устройство сделать. Конечно, никакой жести в Козельске XIII века быть не могло. Пришлось гнуть из железа. Получилось тяжеловато. Зато, когда крутившаяся вокруг меня лушка попробовала гаркнуть в большущий железный кулек, подскочили все, кто оказался рядом. Я успокоила Микулу. «Мы ненадолго. Скоро это железо вернем. «Татары не позволят орать со стен. У них лучники меткие». «Настя, а надо заставить поорать Любаву. Вот татары оглохнут». «Это мысль». «Любава может докричаться до того берега и без рупора, а уж с ним...» Вятич согласился. «Ваша голосистая сестрица татарских коней с привязи посрывает». Любаве задание очень понравилось. Она почувствовала себя очень значительной. До вечера ходила важно, ни на кого не глядя. Лушка даже шепнула мне. «Зря мы ей предложили». «Луша, мы же для дела!» «Разве что!» – вздохнула сестрица. «До вечера я учила Любаву орать черти что. Оказалось, что индейский клич не очень получается, потому что приходится рот убирать от отверстия. Пришлось на ходу вспоминать вопли и страшилок. Тут пришел на помощь сам Микула. «А ежели туда свистнуть? А ты можешь?» «Лушка мгновенно оживилась!» Он свистет, как соловей-разбойник. Мы с Вятичем переглянулись. Это было то, что нужно. Вряд ли татары забыли свист убитого атамана. И то, что этот же свист повторится, добавит ужаса. А ну свистни! Лошадей уберите! Микола был, пожалуй, даже гласистее соловья-разбойника. Покатит! Куда покатит? Немедленно влезла сестрица. «Хорошо, значит». Когда совсем стемнело, наша веселая компания полезла на стену, таща большущий рупор. Собственно, рупор нес Микула. Рядом семенила важная Любава, а мы с Лушкой и Вятичем плелись следом. Глядя на Любаву, я вдруг осознала, как нелепо временами выглядела сама. Ведь я была вот таким же гусем, а Вятич только усмехался в усы. Но первым рупор опробовал все же сотник. Он тихонько подвыл. Рупор послушно усилил звук и по ту сторону другуски явно забеспокоились лошади. Лушка обрадованно завопила: « Давай! Ну ты-то молчи! Сестрица притихла, осторожно косясь на меня. Она явно не ожидала, что я не стану поддерживать ее радостных восклицаний. Переполошив татарских лошадей, Вятич знаком позвал к рупору Микулу. «Давай ты только погромче!» Кузнец своей огромной ручищей легко удерживал на весу тяжеловесный лист железа, наклонившись ближе к маленькому отверстию. Он заложил два пальца в рот, и у нас заложило уши по эту сторону усилителя. А уж что творилось ту Еще пара посвистов, и дошла очередь Любавы. Наученная мной сестрица заорала что-то совершенно немыслимое. Я увидела, как едва не присел от хохота державший рупор вятич. Любава орала «У-га-га!» В лучших традициях привидения с мотором. Спать жителям Козельска не пришлось Они выбегали из домов, убеждали, что это на стене развлекается наша компания, и долго стояли, трясясь от ужаса из-за этих экспериментов. Татары не спали тоже. Всю ночь они то успокаивали взбесившихся лошадей, то метались сами, видно, не понимая, что это и откуда. Вернее, откуда выяснили быстро. А что значит, не могли понять до самого утра. Ближе к рассвету наша компания, усталая, но довольная, правда чуть осипшая, потому что орали даже мы с Лужкой, отправилась спать. Отец скачал головой. «Никому спать не дали!» «Ну и шутники!» «Это не шутки, Фёдор!» – вступилась за нас тетка. «Они татар славно попугали. Только больше не получится. Почему?» Ахнули в один голос сестрицы. «Я не спрашивала. Все и без объяснений ясно. Татары переправятся и орать со стены не дадут. Это с той стороны стрелы не долетают, а оторва долетят. Да и рвы они заваливать умеют хорошо. Когда мы проснулись, солнце стояло уже высоко». Едва умывшись и перекусив, полезли на стены. Сестрички от меня не отставали, ведь я была уже опытным воином. Проблем при этом нашлось множество. Я все время ходила в мужской одежде. Так привыкла, что и снимать не хотелось. Следом собралась переодеваться Лушка, И только вмешательство Андрея предотвратило появление еще одной стриженной в нашем семействе. Сестрица растерянно похлопала глазами на своего жениха и почти хлюпнула носом. «Князь Роман Насте разрешает. Она косу обрезала раньше, чем с Романом встретилась. Я хотела сказать, что ничего не раньше, но промолчала, потому что за ложкой непременно последует любава, и женская половина семьи будет явно опозорена». С меня спрос иной. Я ведь навернутая и долбанутая, как когда-то выразилась Лушка. Чего взять с девицей, у которой отшибла память после падения с лошади? На вопрос «Где татары?» Анея усмехнулась. «Вон, за другуской, Куда им деться? Думаете, от ваших ночных воплей разбежались?» Татары не только не разбежались, они переправлялись на правый берег реки ближе к нам. Вот гады! Ни ночные кошмары, ни раскиданный чеснок, но ну, ничего их не берет. Конечно, просевший лед не выдержал и провалился. Но татары быстро навели переправу из бревен взамен разрушенного нашими моста. Обидно, что базировалась она на наших же опорах. Переправились они не все и делали это долго до позднего вечера». За это время я научила Любаву орать, равняясь, смирно и еще кое-что. Вятичи и Микола с нами развлекаться не пошли. Только предупредили, чтобы из-за забора не высовывались. Не то стрелу в лоб получить можно запросто. Это я знала и без Вятича. Рязань еще не забылась. И тут мне пришла в голову еще одна идея. К голосам и вою татары уже привыкли а вот к усиленному грохоту вряд ли, и еще к голосу из-под личины усиленному рупором. Когда оба их стана и на том берегу узкий и на нашем совсем затихли, и у Кострова остались только дежурные, всю округу разбудил страшнейший грохот. Это мы в три руки колодили по железным ведрам, а рупор звук усиливал. Первым к нам на стену выскочил Вятич. Он, видно, ожидал какой-нибудь выходки, а потому не спал. У нас все получилось. Внизу, обезумевшие от невесть откуда несущегося грохота, метались кони и люди. Периодически грохот стихал, и тогда в сторону осаждавших неслось «Подъем! Кругом марш! Смирно!» А потом начинало громыхать снова. «Настя, я тебя умоляю, но ну пожалейте, вы хоть нас -то. В Козельске тоже слышно!» Но татар мы достали классно. Не выдержав таких ночных измывательств, лагерь отодвинули от реки на полкилометра, а лошадей убрали еще дальше. Главное, они убрались от Орва, но город обложили плотно. С севера от Другуски до самой Клютумы, и с юго запада от Другуски до Жиздры. Оставался только берег Жиздры, куда от нашей стены крутой спуск. Всюду, сколько хватало взгляда, ночью горели татарские костры. Мы упорно продолжали называть их татарами, хотя я пыталась объяснить окружающим, что в этом войске всякой твари по паре, и татар совсем немного куда больше монгольских племен. Отец махнул рукой. «Какая разница! Как врага не назови, он все одно враг!» Не согласиться с этим было нельзя. Что татарами назови, что монголами, что вообще ордынцами, они никуда не денутся. Задумчиво глядя на всю эту красоту, я пробормотала. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. «Чего?» «Это, конечно, ложка. «Да, говорю, никуда эти сволочи не денутся». «Какой сегодня день?» «Чего какой?» Откликнулась сообразившая раньше Любава. Она вообще стала временами опережать сестру в соображалке. «Дарья глазница». «Березозул начинается». Я попыталась тоже включить мозговой центр. «Березозул – это апрель». Получалось сегодня 1 апреля. Рука сама потянулась к рупору, татары вздрогнули от моего крика. С первым апреля, товарищи, чтобы вам сдохнуть. А ты чего сказала? Это по-каковски. Лушка не сунуть свой любопытный нос, конечно, не могла. Пришлось врать по татарски Сестрица засомневалась. А про проздохнуть тоже? Это по-русски. «А давай я тоже выучу и буду им так орать. Тогда ушари другое». Я вспомнила, как в детской сказке про Буратино куклы оскорбляли Карабаса-Барабаса и усмехнулась. Жестокий Карабас не очень-то их испугался, разве что душу отвели. Так и мы. Но Лужку все же гадостям Прабатыя научила. В результате ночами окрестности оглашали вопли моих сестриц. Батухан Ухэ – разбойник. Субедей – грязный, одноглазый верблюд. Как Лужка не старалась, переорать нашу голосистую Любаву ей не удавалось. Пришлось смириться с ролью советчицы и наставницы. Бедная Любава после каждого выкрика получала порцию жесточайшей критики. «Чего ты так тихо? Так и я могу. Давай громче кричи с выражением» что такое с выражением лушка не знала, но услышала это от меня и применяла активно. Любава решила пожаловаться мне: Я не могу больше с выражением, не получается, И так ору во всё горло. Любава, с выражением это значит с чувством, не просто громко. Мне пришлось долго объяснять, что это такое. Невольно вспомнился случай, когда я еще в Москве умудрилась в присутствии иностранцев употребить слово «закорма Родины». Мы потом полчаса втолковывали этим самым иностранцам, что закорма – это не элеваторы, а нечто обтекаемое и бездонное, куда все проваливается с концами. Надо следить за собой, а то придется долго разъяснять той же лужке, что значит провалиться с концами. Вообще, я на многие выражения теперь смотрела под другим углом. Столько нелепостей выявилось. Вот еще одно. Смотреть на выражение, да еще и под углом. У сестрицы слуховая память исключительная. услышанная единожды воспроизводит лучше записывающего устройства. За следующие пару дней Лушка поздравляла татар с 1 апреля раз двадцать. На недоуменные вопросы гордо отвечала, что это пожелание сдохнуть по-татарски. Когда скилица, бывший у отца Толмачом, осторожно поинтересовался, с чего это она так решила, Лушка столь уверенно заявила, мол, Настя сказала, что скилица явно засомневался в своих познаниях монгольского языка, Мой авторитет оказался настолько высок, что с 1 апреля по отношению к осаждавшим город стало любимым ругательством козлян. Но пока мы развлекались с рупором, татары окончательно сомкнули кольцо блокады вокруг Козельска. Даже на другой берег Жизры перебрались сволочи. Лужка этому факту почему-то обрадовалась. «Чего же тут хорошего? А лед скоро пойдет и подтопит все вокруг» и до самой Клютомы все в воде будет. Отец подтвердил, снега много, вода большая придет.